Зеленые листва остались где-то. Все в прошлом, на дворе зима. Зачем об этом? Что там творится на душе? Кого волнует? А в юга за моим окном. Где воздух свежий В объятьях черно-белых снов В плену надежды Природа замерла кругом Зима колдует А вьюга за моим окном Поет день, ура и снег за ворот. Все будет, но это потом перезимуем, А вьюга за моим окном.